Глава 16. Булка, булки, рознь. «Пусти магию в меч, да спасая болтусов быстро сказал я Максиму. «Пусть он справляется. Да и ему тренировка. К тому же он советы просил. Это ведь совет? Совет. Поэтому пусть действует, а то уже расслабил булки». И рыжий не подвел. Подчинился он моментально. Пустив по мечу магию, Максим расправился со своими врагами и спас Болика и Лёлика, которых чуть не начали жрать волки. Ещё две особи, готовясь к прыжку, оскалились на Максима со спины и пригнулись. «А нападать со спины некрасиво, щеночки!» Я убил незаметно эту парочку. Оставшиеся волки заскулили, видя, что тут есть противник, который был им не по зубам. «Ну а что вы хотели?» Если я не подавляю своё присутствие, это ещё не значит, что меня нет. Будете умнее в следующий раз. Хотя вряд ли он наступит. Максим спас Аболтусов и посмотрел на меня в ожидании следующего приказа подсказки. «Ещё двое сзади», — сказал я, вздохнув. «Не про воронь». Рыжий тут же обернулся и сжёг ближайших волков, да и трупы, которые я убил, подпалил. «Скрыл преступление, получается, а у него неплохая предрасположенность к огненному дару. Энергии он расходовал совсем немного. Если будет работать над этим, то из него выйдет герой, коим он и мечтал стать». «А-а-а!» удивлённо замер Максим, поняв, что волки закончились. «Ну вот и такое бывает, малец. Волки имеют свойство заканчиваться, особенно если тебе незаметно помогают». «Ты молодец!» — подошёл ей и хлопнул его по плечу. «Так, и что тут у нас?» Я носком ноги развернул Лёлика и Болика и уставился на их лица. «Кровь из носа и из глаз. У обоих. Это раз. Магические каналы были спутаны и порваны, отправив их в глубокий нокаут. Это два. Ещё немного, и помрут. Это три». Ситуация складывалась нерадужно А я даже не приготовил противоядие на основе той бурды. М да И что с ними делать? Почему бы просто не кинуть их тут? Хотя, если они сейчас откинутся, то я так и не узнаю, кто пытался воссоздать мои рецепты. Но пекарня далеко. «Далеко вход на четвёртый?» — спросил я Максимку, склоняясь к оболтусам и возгружая их тела на плечи. «Два мешка с го...» «С мукой. Пусть будут мукой. Очень грязный, к слову. Такую я бы и вовек не купил». «Нет, э -э, я вижу его», — прищурился Максим, поворачиваясь на 180 градусов. «Должны быстро пересечь долину». Он посмотрел на тела на моих плечах и задумался. «Или нет». «Не боись», — хмыкнул я, подкидывая обултусов. Они не отреагировали. Больше никаких монстров не встретится. Да и они не такие тяжёлые, какими кажутся. Я таскал и потяжелее. Например, монстров. Или демонов. Брат один раз так напился, что пришлось тащить его тушу на себе. И весел он намного больше Лёлика и Болика, вместе взятых. Я бодро направился к спуску на четвёртый уровень. Максим засеменил следом, пытаясь угнаться за мной. «Как ты это понял?» — подозрительно спросил меня Максик. «Я про монстров». «Я не слышу ни одного поблизости», — просто ответил я. «Конечно, ведь все попрятались, стоило мне немного проявить себя». «Так что пока наши спящие красавчики отдыхают, мы выполним всю работу». «Мы?» — удивился Максим. Он на мгновение остановился, но тут же продолжил путь. «Я ни разу не убивал боссов, тем более в такой маленькой команде. У нас в гильдии за четвёртый уровень бралась команда минимум из десяти человек». «Ох, я оговорился», — хмыкнул я, подкидывая ещё раз Аболтусов. «Ты? Я буду смотреть и подсказывать. Меня тут назвали специалистом зон, так что буду соответствовать». На это Максим не нашёл, что ответить. Но он сначала побледнел, а потом очень злобно засопел. А что он хотел? Нужно правильно формулировать свои просьбы, а то мы, демоны, очень ловко орудуем словами. В нашу пользу, конечно же. Мы уже подошли к спуску на четвертый круг, когда я почувствовал чей-то взгляд. Резко повернул голову и всмотрелся в стену дождя. А вот и третий босс. Я тебя запомнил. Времени разбираться с ним не было, так что вернёмся на обратном пути. Вдалеке послышался жалобный вой. Спустились ниже и попали в пещеры. А здесь уютнее, чем в других зонах четвёртого круга. Довольно просторная пещера с несколькими ответвлениями. Света хватало от свисающих сталактитов. Вполне комфортно. Я скинула болтусов с плеч у стены. — И что дальше, господин Ферр? спросил меня Максим, оглядываясь. «Разберёмся с этими двумя», — сказал я спокойно, подойдя к одной из стен. Я постучал по камню. «Неплохо, подойдёт. Да и земля под ногами тоже была неплоха. Смесь глины и чего-то ещё. Я, конечно, не строитель, но выглядело подходяще для моих целей. Кинжалом я выбил камни. Потом подумал и решил, что будет проще резать напрямую». Кинжалы должны справиться. «Что ты делаешь?» — недоуменно спросил Максимка, следя за окружающей обстановкой и за оболтусами. «На этом уровне нас никто не встретил, но нужно было быть на чайку. Ему, не мне. Я же чувствовал, что за нами просто наблюдали. Ну, пусть смотрят, бесплатно же. Потом устроим личную встречу с обитателями этого уровня». «Печь». «Без эмоций», — сказал я. Камни выглядели неплохо. Ровные такие кирпичики. Давненько я подобным не занимался. Не вспомню даже, когда я в последний раз делал печь в полевых условиях. Но что поделать? Ситуация требовала от меня этого. Да и вспоминать было весело. «Ты что, собрался их сжечь?» В ужасе посмотрел он на меня. Я завис на мгновение, а потом громко рассмеялся да так, что напугал наблюдающих за нами монстров. «Ух, уж поверь, они невкусные», — отсмеявшись, ответил я. «Да из-за кого ты меня принимаешь? Я пекарь, и мне нужна печь для приготовления противоядия для этих...» Тьфу! Я сплюнул «героев». Максим выдохнул от облегчения. но ну, серьёзно, зачем есть человечину?» Есть же много прекрасных продуктов. Нет, конечно, были демоны, которые на завтрак, обед и ужин предпочитали есть человеческое мясо. Хотя нам и не требовалась пища. Но это было что-то вроде знака высших. Только я подобным не увлекался. Да и брат закатывал глаза на подобное варварство. Если уж есть, то выпечку. Желательно моего приготовления. «А как её делать?» Вдруг заинтересовался Максим. «Походу не ходил?» — спросил я. «Хотя, кого я спрашиваю?» «Тогда смотри и учись. Может, и понадобится в будущем». Я выпилил ещё два пласта побольше. Лучше бы использовать металлические пластины, но не думаю, что Максим дал бы свою броню для создания печи. Надо было всё-таки брать Дона. У него иногда можно было найти всякий хлам следующий раз запихну в него походную печь, чтобы не делать из чего ни попадя. Положил на ровную поверхность с небольшим углублением большую каменную пластину, подполив ее огненным кинжалом и сделав прорези. По периметру выложил тонкую полоску глины, которую собрал рядом. Сверху положил кирпичик. С боков я также смазал их глиной, чтобы не было никаких щелей. Кирпич за кирпичом я создал небольшой домик без верха. Осталось сделать трубу и положить ещё одну каменную плиту. Закончив собирать печь, я удовлетворённо осмотрел результат своих рук. Годится. Не моя печь в пекарне, но сойдёт для поставленных целей. «Подожди тут», — встал я, разминая шею. «Мне нужно кое-что проверить». «Ты куда?» Подорвался за мной встревоженный Максик, который всё это время смотрел, как я сооружаю печь буквально из говна и палок. «За ингредиентами!» — удивился я. «И чего он за мной решил увязаться?» «Последи за Боликом и Лёликом, я скоро вернусь». «Я с тобой! Там же опасно!» — воскликнул Максим, хотя именно он боялся больше всех. «А кто их будет защищать?» — серьезно сказал я. «Думай стратегически!» Максим серьезно кивнул и встал в героическую позу с мечом наготове «Ну, если ему не трудно так стоять, то почему бы и нет? Но таким образом он тратил лишние силы. Так уж и быть, дам ему еще один совет». «Да расслабься ты. Тебе энергию некуда девать. Как потом будешь босса убивать без сил-то?» — спросил я насмешливо. Максим растерялся, но послушно опустил меч. «Точно! А как же боссы первых трёх уровней?» Внезапно дошло до него. «Мы же их не нашли!» Но я уже ушёл, насвистывая мелодию. «Что у меня было с собой?» «Я всегда носил немного муки. Сахар, соль, дрожжи. Необходимый минимум был при мне. Привычка!» Подумаем теперь, что полезного можно найти на уровне. Зашёл в первое ответвление, и на меня покатились камни. Распинал их ногой и посмотрел на застывших от подобной дерзости големов. «А чего вы ожидали от такой слабой атаки? Даже сил много не нужно было, чтобы расправиться с двадцатью мелкими големами. Эти пещеры были похожи на муравейник или же на улей». И в конечном итоге было лишь одно место, куда вели все пути — к боссу. Конечная цель этой зоны. Осмотрев первую пещеру, я не нашёл ничего полезного. Груда камней, да и только нужно пройти дальше. Во второй пещере меня встретила новое толпа побольше. Да и камни они в меня пуляли довольно метко, но всё так же слабо. Расправился с ними и зевнул, посмотрев по сторонам. «О, а вот и пополнение моего запаса! Гнездо!» Запрыгнул к самому потолку и посмотрел на три красивых пятнистых яйца. «А где же сама птичка?» «Пещерная птица — довольно противное создание. Она любит разрывать свою добычу когтями, не давая умереть сразу». Послышался оглушительный стрёкот. «А вот и мамочка!» Смотрелся в её перья, подумав, что она-то мне и нужна. «Мясные пирожки, пальчики оближешь!» Возвращался я крайне довольным собой. На плече болталась ощипанная тушка пещерной птицы, а её яйца удобно расположились по карманам. За их сохранность я не беспокоился. Всё же скорлупа этих яиц была чрезвычайно крепкой, будто сделанной из камня. Максим встретил меня удивлённым взглядом. Ни разу не видел пещерных птиц. Они любили прятаться, но кто ищет, тот всегда найдёт. «Господин Фер, а зачем нам это? И где вы её нашли?» Немного помявшись, спросил Максим. «А он молодец. Вообще не стесняется задавать нужные вопросы». «Как зачем?» — притворно удивился я. «Мясные пирожки. А это пещерная птица. Её мясо увеличивает силу. Ты же съел круассан, почувствовал эффект. И это всего лишь от яйца. А что же будет, если съесть её мясо?» «Станешь сильнее?» — неуверенно спросил он меня. «Верно», — кивнул я, будто был его преподавателем. «А потому сделаем пирожки». Нам крупно повезло, что я натолкнулся на эту самку. Она молодая, и её мясо очень нежное. Самое то, чтобы спасти героев». Максим посмотрел на походную печь с сомнением, но кивнул. Я усмехнулся. «Ну, раз больше вопросов не было, то приступим к выпечке. Как хорошо, что даже тут я могу печь. Хоть какая-то радость от проблем с этими оболтусами». Для начала приготовил простое тесто для пирожков. На верхнюю каменную плиту я выложил муку, сухие дрожжи и сахар с солью. Хватит на один пирожок. Но спящие герои не будут против, чтобы поделиться друг с другом. Сделал углубление в муке и разбил яйцо внутрь. Воду я собрал с капающих сталактитов в небольшую склянку, которую обычно использовал для демонов бурь. Добавил сухие ингредиенты и замешал тесто. Готово. Можно и зажигать печь. В углубление в земле пошли перья птицы, которые горели намного дольше обычных. Поджёг их огненным кинжалом, и они начали гореть слабым пламенем. Этого пока было достаточно. На нижнюю каменную плиту положил тесто, чтобы оно немного поднялось. Время начинки. Будем импровизировать. Обычно огненными кинжалами я нарезал ингредиенты водных демонов, но и для мяса подойдёт. Отделил ножку от туши и принялся резать прямо на верхней каменной плите. Огонь кинжала начал поджаривать маленькие кубики мяса, готовя его вместо сковороды. Сверху посыпал солью и улыбнулся. Прекрасно! Перья прогорели, а тесто было готово. Сформировал пирожок и уставился на заворожённого Максимку. — И чего стоишь? — спросил я. «Зажги мне огонь», — рукой я указал на выемку. «Да побыстрее». Рыжий аж запыхтел с досады, но выполнил требуемое. Как часто его, аристократа, заставляли быть огнём в печи. Дон бы расплакался от ощущения родства с Максимкой. Уж он-то понимал всю нелёгкую судьбу огня печи. Я запихнул пирожок в печь и облокотился на стену. «И сколько мне нужно поддерживать огонь?» Надувшись, спросил Максим. «Сколько потребуется, но не думаю, что долго», — прикрыл я глаза. Через полчаса пирожок был готов. Я встал, размяв конечности, и подошёл к оболтусам. Разломив пирожок пополам, я засунул каждому по кусочку внутрь, а один маленький кусок я отложил в сторону. «А как они проглотят?» — поинтересовался моими действиями Максим. «Вот так!» — закрыл я им рот и нос ладонью. «Они же задохнутся!» Но оболтусы не хотели умирать такой глупой смертью и послушно проглотили предложенные кусочки пирожков. «Не умерли же!» — хмыкнул я, продолжив скармливать им пирожок-антидот от той дряни, которую они добровольно в себя впихнули. Полностью антидот подействует не сразу, но был неприятный момент для Лёлика и Болика. Откатятся они в ранге прилично. Если захотят проверить в центре свой уровень, то неприятно удивятся Зато живы остались, но восстанавливаться будут долго. Когда они все съели, то настало время решить последнюю проблему. «Ну что же, герой, теперь тебе предстоит убить босса», — повернулся я к Максиму. Максим сглотнул, но кивнул, сжав гарду меча встал по стойке смирно ожидая дальнейших указаний я хмыкнул без лишних слов подошел к правому проходу и долбанул ногой по стене проход был завален послышалась возня внутри шоу закончено с левым проходом я поступил так же остался лишь один по которому мы и пойдем к боссу максим скажи а, -а, -а, -а, -а? Подошёл я внезапно к застывшему рыжему. Он уже привык выполнять всё, что я просил. И стоило ему открыть рот, как я запихнул ему последний кусочек мясного пирожка. Максим с испугу сглотнул. Его глаза загорелись от восторга. Он открывал и закрывал рот, не в силах произнести хоть что-то. Сейчас его наполняла сила, которую он никогда до этого не чувствовал. От такого у любого дыхания перехватило бы. «Теперь ты стал сильнее, как ты и хотел», — спокойно сказал я. «А теперь пошли за боссом. Этих оставим тут, никто их не тронет». Максим кивнул, сжимая и разжимая кулак. Его не сдерживала та бурда от чёрных плащей, и эффект наступил незамедлительно. Мы зашли в первую пещеру. На нас тут же побежали маленькие големы. В этот раз они сменили стратегию. Я отошёл в сторону. «Видишь кристаллы в их телах?» — бодро спросил я растерявшегося рыжего. «Тебе нужно их уничтожить». Максим не стал медлить. Его меч стремительно начал свой танец. Големы падали один за другим. Я же скучающе смотрел на это. В големах не было ничего, что я мог бы использовать, а потому спокойно ждем и стараемся не скучать». Первая пещера закончилась быстро, и мы перешли во вторую. Здесь, как и в прошлый раз, големы были крупнее, но и с ними Максимка справился довольно быстро. Способность круассана и пирожка давала ему дополнительные силы. Третья пещера, четвёртая. Рыжий начал уставать, но сжимал зубы и быстрее пытался прикончить надоедливых монстров, которые не отличались умом и сообразительностью. Зато брали количеством. Но стоило нам зайти в пятую пещеру, как ситуация поменялась. Големы не побежали на таран, а склонили каменные головы и уставились на нас. А вот и оно. «Что с ними?» — нахмурился Максим. Но големы уже начали собираться в единое целое. а а, -а это босс», — зевнул я. босс «Ну да, а ты ожидал чего-то другого?» — отошёл я к стене. «Не мешкай, а то они уже собрались». «Но кристалла нет!» — закричал он мне, поворачивая голову. Его чуть было не снесло огромной рукой, которая пыталась раздавить растерянного героя. «Не отвлекайся!» — нравоучительным тоном произнёс я. «Уничтожь кристалл!» «Но я не вижу его!» Начал прыгать, как кузнечик Максим. «Целься в булку!» — хмыкнул я. «В булку?» — открыл рот Максим, его опять чуть не задело. «В булку, в булку!» — покачал я головой, наблюдая за веселыми скачками голема и аристократа. «А ничего так зрелище, даже интересно!» «И почему кристалл находится там?» Наконец увидел местонахождение кристалла Максим. Я пожал плечами. А где он хотел его видеть? На голове. Это самое безопасное место. Сам же я продвигался вдоль стены, заприметив нужное. Пусть пока рыжий развлекается, а я займусь полезным делом. Максим Демидов еще никогда так хорошо себя не чувствовал. Легкость в теле, плавность движений. Даже меч, который обычно оттягивал руку, казался неосязаемым Но не только это казалось ему необычным. Все чувства были обострены. Он видел движение голема-босса, словно в замедленной съемке. В голове Макс уже нафантазировал, что когда станет сильнее, для него подобные действия будут в порядке вещей. Но это потом. Сейчас перед ним стоял огромный каменный истукан, у которого, возможно, даже интеллекта нет, просто первичные инстинкты убить всё живое вокруг. Големы они такие, глупые. Проблема была в том, что действие волшебного пирожка пекаря подходило к концу. Плавно и не так заметно, как он представлял, однако каждое движение по чуть-чуть, но всё же казалось тяжелее. Макс сделал перекат в бок, и на то место с грохотом обрушилась огромная каменная нога. Казалось бы, надо просто попасть за спину. Ну да, звучит, конечно, проще паренной репы. Недаром этот чёртов кристалл был спрятан у него в ж... <coughs> в булках, как сказал пекарь. Но у Максима не было времени долго танцевать с этим истуканом. Когда действие пирожка закончится, то он не продержится и нескольких секунд. Даже пекарь, который вроде казался сильнее Максима, вряд ли поможет. Но всё же, если что-то подобное случится, он попробует спасти хотя бы его. «Ладно, пан или пропал!» — прорычал сквозь зубы, и вместо того, чтобы сделать перекат в бок он сделал рывок вперёд. Нога прошла в нескольких сантиметров от его головы, но он успел. «Да, получилось!» Теперь Макс был у противника за спиной, а вот и задница. Один точный укол, хруст кристалла, и голем начал распадаться. «Я молодец!» — сам себя похвалил Демидов. «Я молодец!» — закричал радостный Максим. Он был весь в пыли, в глине и в грязи, но лучился довольный собой. Но тут груда камней зашевелилась. Максим напрягся. «Это еще не все?» В ужасе он посмотрел на восстанавливающегося голема. Я прищурил глаза. Магии в пекарне осталось совсем немного. Ладно уж, на сегодня хватит. Рукой я ударил в замаскированный кристалл в стене. Именно он был основным. А тот, жопный, был подставной. Голем прекратил попытки восстановиться. «Ты молодец! Кажется, это остаточное!» Улыбнулся я, подходя к Максиму и захватывая по пути сферу босса. «Пора на выход!»